Превратиться, как по волшебству золотой рыбки из тихой московской барышни, в жену первого поэта России и первую красавицу роскошной царственной Невы, было трудным испытанием само по себе. Но этого мало. Наталья Николаевна стала и самовластной хозяйкой большого дома, без денег, с ненадежными слугами, болеющими детьми, вечно или после родов, или в ожидании ребенка. К тому же избранник ее был по меньшей мере необычным человеком. Его хватало на то, чтобы течь, подобно большой реке, многими рукавами, быть поэтом и светским человеком, и ученым, и отцом семейства, и карточным игроком. И этого еще ему было мало. Наталье Николаевне приходилось привыкать быть женой всех персонажей, таящихся в ее муже. Семейная жизнь принесла и Пушкину немало новых для него хлопот. Однако они не заслоняли для поэта острые вопросы исторического и общественного характера. События в Европе глубоко волновали окружение Пушкина и его самого. Он находил, что Россия накануне нового, 1812 года, В августе 1831 года он пишет стихотворение «Клеветникам России и Бородинская годовщина», в которых высказывает свою точку зрения на русско-польские отношения, как на домашний старый спор двух народов, связывая при этом сам вопрос о существовании славянства с объединением его вокруг России. Стихотворение не носит следов вражды против отважно сражавшихся поляков, наоборот, Поэт подчеркивает, что они не услышат песнь обиды от русского певца. Сказать это в условиях войны было не так легко. острия обоих стихотворений направлено против политиков и публицистов Франции, мутителей палат, призывавших к общеевропейской войне против России. В это время Пушкин понимает назначение придворным историографом. Это дает ему возможность широко пользоваться царским архивом. Он предлагает издавать под своей редакцией официальную политическую газету, испытывая потребность откликнуться на бурные общественные события. К этой идее потянулись ренегаты всякого рода, в частности бывшие арзамасцы, блудов и уваров. Было получено разрешение. Однако, увидев, кто хочет принять участие в этой работе, поэт отложил исполнение замысла на неопределенный срок, по существу отказавшись от него. С должностью придворного историка дело обстояло сложнее. Особенности этой службы стали проясняться постепенно, вполне определившись только к 1834 году, когда поэт писал жене. Я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутывать себя денежными обязательствами. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Написано Пушкиным, в первые годы женить бы не так много, но в том числе сказка о царе Салтане, русалке, Дубровске. Видимо, в душе его совершались важные перемены, Строилось новое отношение к жизни, к судьбе, которое получит свое воплощение в художественных созданиях второй Болдинской осени и последовавших за ней высоких творениях. В день свадьбы Наталья Ивановна послала сказать Пушкину, что надо еще отложить, что у нее нет денег на карету или на что-то другое. Пушкин опять послал денег. Княгиня Долгорукова по записи Бартенева. Во время обряда Пушкин, задев нечаянно за аналой, уронил крест. Говорят, при обмене колец одно из них упало на пол. Поэт изменился в лице и тут же шепнул одному из присутствующих. «Все это плохие знаки». издание, Русская старина. 1880 год. Во время венчания нечаянно упали с аналоя крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свечка. В день свадьбы большой ужин у Пушкина в доме Хитровой, где распоряжался Левушка, брат Пушкина. Княгиня Долгорукова по записи Бартенева.